Глава двадцать Он умолк на полусловие, ибо дверь распахнулась такой легкостью всю ширь, словно была из тонкой фанеры. Не вошел, а вбежал Мирошниченко, пресс-секретарь президента. Креч-треск повернулся, в глазах страх и ярость. Стряслось что? Узнали? Кто? Что узнали? «Газетчики!» «Уф! Проклятые души!» «Где-то что-то просочилось, а они во всех газетах!» Он пыхтел, отдувался, вытирал распаренное лицо красным платком. Глаза пугливо бегали по лицам. По кабинету пронесся холодный ветерок. «Кречет, прогремел люто!» о чем узнали? Что черные будут строить свою поганскую мечеть на Красной площади. Напротив Василия Блаженного. Дескать, тот храм Креч тронуть не решился, но разрешил снести исторический музей. На его месте, на кровные деньги народа, Построит мечеть для чушек чернозадок. Кричит смотрел, на набычившись, губы сжал так, что стали похожи на капкан для волка. — Твари! Еще какие! — согласился Мирошниченко торопливо. — Но дело сделали. Шум поднялся страшный, Уже заявили протесты разные партии, организации, движения, объединения. Как-то успели, будто заранее знали. Вот-вот к тебе заявится патриарх Сия Руси. Я слышал, рвет и мечт. Кречет скривился. А ему что не так? Страшится конкуренции? Ну, понятно. «С чем придет, с тем и уйдет», — бросил кричит. «У него нет права являться ко мне, когда изволит. А встречи со мной придется ждать месяцы». М «Да... Гвалт начался...» «Конечно, большинство кричит, потому что есть повод покричать о президенте-идиоте. Им наше православие да лампочки, но в целом...» Такой ор может стоить падение акций. Коган заметил едко. Их обрушили результаты выборов куда уж ниже. Разве что будем еще и доплачивать, чтобы купили. Кто продаст, сказал Кречет, скоро пожалеет. Инвестиции будут. Откуда? Жду. Расчитываете, что арабы сделают шаг навстречу?» Кречет прошелся взад-вперед, руки заложил за спину. «Ну, если такая походка у Когана вызывала у меня ассоциации с зэками, то у Кречета только расправлялись плечи, а грудь выпячивалась, он становился чем-то похожим на командира штрафного батальона». «На кого можем рассчитывать?» Мирошниченко понял вопрос правильную. «Интеллигенция вас по-прежнему ненавидит и страшится». «Но в одном с вами согласна. На «Да». «То, что пошли на такое сближение с исламским миром, только бы выставить щит против наступления США на европейском континенте, Вызвало споры. Но все же... Все же немалая часть стала на вашу сторону. Это первый случай с начала перестройки, когда Дума заодно с президентом. Причем вся Дума. Удивительно, но и коммунисты, и соколы, и зеленые, и вся-вся оппозиция, что дерется друг с другом, а сообща с президентом, Сейчас едины в одном. НАТОвцам надо обломать рога. А народ? Мирошниченко сдвинул плечами. Редкий случай так называемого единства. И простой народ, и ученые, и гуманитарии. Все хотели бы, чтобы НАТО провалилось сквозь землю. но ну, почти все. Даже если придется чуть-чуть затянуть пояса. но только чуть, ибо уже и так от ветра за стену держится. Если для этого надо лишь позволить в Москве и еще двух-трех городах по мечети, причем арабы сами воздвигнут, а нашим еще и заплатят, я говорю о строителях, то большинство говорит, что президент хоть и держи морда, «Но умные советники сумели как-то втемяшить в его тупую голову!» Кречет смерил его неодобрительным взглядом. «Так и говорят. Ну, не все, — замелся Мирошниченко, — но я знаю таких». «Я тоже знаю вашу семью!» — буркнул Кречет. Вслед за Мариной вошли две девушки, расставили тарелки с бутербродами, а Марина, как старшая, неторопливо разлила по чашкам горячий кофе. Краснохарев жадно потянул ноздрями, широкими, как у породистого бегемота, ухватил бутерброд побольше. Он с каждым днем держался все раскованнее, ибо генерал оказался не совсем унтером. Работать не мешает. Экономические реформы и строевой подготовкой заменить пока не решился уже хорошо. Я посмотрел на Кречета вопросительно. «Господин президент, то вы ссылаетесь на мнение народа, то надсмехаетесь над ним, как говорит наш министр культуры. А что?» — бодро возразил Кречет. «Народ понимает, как надо только делать лень. когда я стаскиваю его с печи, ворчит и ругается, но понимает, что так надо. Детей они еще могут заставить мыть руки, чистить зубы, ходить в школу. А кто заставит их? Коган сказал значительно «отец народа». на набычивший, смотрел, как министр финансов кладет в крохотную чашку кусок сахара за куском, ставя страну в зависимость от сахароносной Украины. «Я еще не встречал еврея, чтобы не измывался над президентом. Эх, построить бы тебя, Коган, в деве шеренги! Еще лучше вывести в чисто поле, Поставить к стенке, да шлепнуть к вашей а Она не наша, а ваша, — ответил Коган, ничуть не обескураженный. — А займу в запад не даст, если вот так бедного еврея к стенке, да еще в чистом поле, в три шеренги, квадратно-гнездовым способом, — Запад только одна из четырех частей света, — ответил кричит медленно. Он взял чашку, поднес к губам. — А мы открыты всем. На Западе сейчас просто хотят жить. Как можно легче, как можно проще, без усилий. Не сушить мозги над проблемами. США — это настоящее торжество демократии. Торжество чаяния народа. А народу, как мы знаем, всегда плевать на высокое, благородное, возвышенное. Для цивилизации не страшно, хотя печально, что целый народ оказался в тупике. Не страшно и то, что еще один народ обречен на вымирание — И поглощение другими. Но недопустимо, когда этот народ Пытается свой образ скотской бездумной жизни Распространить на другие народы. Я проигнорировал бутерброды, налегал на сладкие пирожные, У меня от сладкого мозги работают лучше. Поперхнулся горячим кофе, когда кречет заметил, Что-то наш футуролог молчит, если не считать этого странного треска и визга за его ушами. Я торопливо проживал, заговорил сипло, постепенно прочищая горло. Началось того дня, когда заявили, что каждый человек — это собственный мир, это целая Вселенная. Заявлено было в политических целях, чтобы... Всякие там кречеты не общались, не обращались с людьми, как с винтиками, чтобы в мире, наконец-таки, утвердился закон, при котором человеческая жизнь признавалась драгоценной, невосполнимой. И что, мы с потерей каждого человека все человечество теряет невосполнимо много. Понятно, чтобы выровнять... Надо перегнуть в другую сторону. Перегнули, утвердили. Теперь жизнь каждого труса под лица, хуже того, преступника, считается столь драгоценной, с потерей которой человечество и так далее. Верно, буркнул Яузов. Хоть вы не служили, а рассуждаете. «Да-да, рассуждаете». «Спасибо», — поблагодарил я. «С обществом то же самое. Обществами, сектами, группами, сексуальными меньшинствами и прочим-прочим. По нашей нынешней логике нельзя разрастающую раковую опухоль лечить, а уж тем более оперировать, ибо нарушение прав человека и т.д. Пусть лучше подохнем все, все человечество, но зато останемся верным принципам, забывая, что нет вечных принципов, нет непогрешимых, ибо иные времена, иные правы, Тот мир, который знаем, разрушен. Я говорю о главном. Включаю телевизор, человек смотрит фильмы, где наемные убийцы оказываются благородными героями, где проститутки чище и возвышение простых честных женщин, где правда на стороне бандитов. «Вы этого еще не заметили?» Яузов сказал сумрачно. Mm. «Для меня это значит лишь, что криминальный мир подчинил себе уже и все СМИ, литературу, кино». Коган предложил очень серьезно. «Расстрелять бы парочку писателей! А то и киношников, всяких там лауреатиков, каких-то Оскаров или Ник!» «И что вы предлагаете?» — спросил Кречет сумрачно, на выпад Когана внимания не обращал. «Какой из него еврей, если не в оппозиции?» «Я развел руками». Не хочется выглядеть дураком, но все же могу порекомендовать только наш курс. Петр прорубил окно в Европу, но оттуда сейчас воняет страшно. Пора прикрыть. А прорубить окно на восток. Оттуда во все щели И так веют свежие чистые ветра. «Не простудиться бы», — сказал Коган намекающе. «Лучшее средство от насморка». «Делья холодно сказал Кречет. «Что ж, поехали дальше». «Чуть помедленнее, Кони», — сказал Коган уже совсем серьезно. «Чуть помедленнее!» Краснохарев неспешно вытирал рот. Он все делал неспешно. Глубоко спрятанные глаза под нависшими надбровными дугами иногда поблескивали, будто там безуспешно чиркали зажигалкой без бензина. «А что скажет Илья Парфенович?» Министр ФСБ пожал плечами. Пока ничего. Краснохарев сказал с неудовольствием. «Как-то странно», — отвечаете, Илья Парфенович. «Вы как-никак перед светлым, ну, я в переносном смысле, ликом президента. А вас, — спрашивает народ, — в нашем, так сказать, если так выразиться, лица. Министр ФСБ буркнул. «Это не дело раскрывать наши тайны. Здесь болтун на болтуне, а болтун — находка для врага», — выпылил все знающий Коган. «Вот-вот», — согласился министр, — «Коган на Когане ездит, все Коганами кишит, а я вам тут все выложу». Могу сказать только, что их разведка что-то задергалась. Вчера по Интерполу выдали крупную партию наркотиков, что через нашу страну пойдет. Сегодня утром поступила информация по каналам американской разведки, что какие-то террористы готовятся перейти горы в Таджикистане. Коган воскликнул. — Так это же здорово, когда шпионы не дерутся, а помогают друг другу. Министр покачал головой. «Такие подарки неспроста. Когда вот так изо всех сил оказывают услуги, я начинаю оглядываться. То ли стукнет, то ли не хотят, чтобы я принял услуги другого». Краснохарев звучно крякнул. «Пепво!» Речит спросил напряженно. «Вы хотите сказать, что там, за бугром, в их мозговом центре стратегических сценариев, учтен и такой вариант, который почти всем россиянам кажется немыслимым?» Министр замялся, его взгляд отыскал меня, в нем была просьба о помощи. «Он кажется немыслимым и американцам, ответил я за него. Почти всем. Кроме небольшого, как вы говорите, мозгового центра. А те наверняка просчитали и этот. Сперва как некую интеллектуальную игру типа «А что если?», а потом сами насторожились, ибо расстановка сил в мире сразу бы изменилась. Их хваленая Америка оказалась бы в заднице, а Россия, получив придаток золота в этот тяжкий период перехода, Быстро вернула бы себе былую экономическую, военную и интеллектуальную мощь. Да что там вернула? Понятно, что исламской России стала бы в десятки раз мощнее бывшего СССР, ибо если приказы Компартии человек выполнял из-под палки, то заветы Мухаммада в самом деле находят отклик в сердце. Кречет нахмурился, пальцы нервно барабанили по столу. «Все же никак не решусь объявить шире». «Что пугает на этот раз?» «Да все та же наша русскость. Все-таки само имя Магомед, то бишь Мухаммад». Я улыбнулся, чувствуя, что улыбка получилась горькой. «Ну и что?» Был еврей Иисус, будет араб Мухаммад, оба семиты. Правда, странно, что антисемитизм направлен только против евреев. По крайней мере, Мухаммад не настаивает, чтобы ему молились. Он все еще хмурился. Националиста заедят. Надо чаще напоминать, что если уж свою русскую веру, русских богов променяли на чужую веру в Еврея Иисуса, то почему не поменять эту чужую веру на другую чужую? Мало ли, что предыдущая прижилась, притерлась. Пожалуй, стоит даже Русскому национальному союзу подкинуть деньжат на пропаганду. Тогда уж и материалов для пропаганды, посоветовал я. А то Такое огородят. Слушали, — полюбопытствовал кречет. Слушал. Признался я без тени смущения. Все-таки в молодости сам переболел, как курью. Ребята хорошие, искренние. Уже тем, что верят во что-то и борются, в сотни раз лучше дебилов, что только мечтают как бы побалдеть, расслабиться, оттянуться. А что верят не в то и борются не за те идеи. «Так это пройдет с расширением кругозора».